Глава первая. Славянские древности. Источник и фантазия. Куда подевались славянские мифы? Один из парадоксов отечественной и мировой истории в нашем распоряжении множество переводов и пересказов мифов Древней Греции, Рима, Индии, скандинавских стран. А вот относительно славянской мифологии информацию у нас практически нет. В чём причина? Этих причин, прочно связанных друг с другом, несколько. Любой миф, любое предание или сказка, даже родившаяся до появления письменности и передававшаяся из поколения в поколение в устной форме, рано или поздно бывают записаны. Часто от появления мифа до первой его фиксации на бумаге, в пергаменте, проходят столетия, а иногда и тысячелетия. Что же до славянской мифологии, то она, по официальной версии, рождалась в дописьменный период, а с появлением азбуки, кириллицы, оказалось не удел, так как её распространение и всеобщей грамотности совпало с активной христианизацией. На смену древним богам пришла новая вера, которая во времена первых князей, известнейшим из которых стал Владимир Красносолнышко, Креститель Руси внедрялась подчас достаточно жестко. Даже если значительная часть населения совершенно искренне воспринимала новые ценности, не стоит сбрасывать со счетов то, что многие артефакты древней веры, идолы, изображения и прочее могли уничтожаться целенаправленно. но ну, а первые записи, по которым мы можем судить о древнем славянском пантеоне, Это летописи, составляющиеся преимущественно монахами. Поэтому ничего удивительного нет в том, что они могли немного или много принизить древние представления о мире и природе с позиции человека, обретшего истину. В приложении вы найдете изображение из Радзивилловской летописи XIV века. То есть одна из причин плохой сохранности славянской мифологии — Отсутствие у славян письменности во времена ее расцвета. Другая причина — смена веры и сознательное замалчивание, а то и уничтожение всего связанного с язычеством. Третья — достаточно поздняя письменная фиксация древних мифов, причем сделанная преимущественно христианскими авторами. Впрочем, эта причина актуальна и для многих других мифологических систем. Например, скандинавские мифы мы сейчас можем читать тоже в основном благодаря записям, сделанным авторами-христианами в XIII-XIV веках или даже позднее. Но не всё так просто. В XX столетии, вернее, уже во второй половине века, появилось течение, в основном в среде историков-любителей, представители которого предложили практически полностью пересмотреть устоявшиеся теории о славянской истории и мифологии. Мол, все то, что мы изучали и считали истинным много лет, на самом деле искаженная, неправильная история. Правильную от нас долгие годы скрывали и продолжают скрывать. Кто? Конечно же, так называемые враги России и ангажированные врагами историки. Мы рассмотрим вкратце разные теории появления и развития мифологии славян и официальную, которую поддерживает академическая наука, и неофициальную, во многом основанную на сомнительных источниках. Миф неотделим от земли, на которой он рождается, истории народа, который его создает, культурных особенностей этого народа, и поэтому... Предварительно мы нарисуем по возможности более подробную картину происхождения славян, истории славянской письменности и рождении источников, по которым мы можем судить об интересующем нас вопросе. Земля, на которой вершится история. Большинство источников — византийских, восточных и прочих — позволяют судить, что в VII-VIII веках Восточная Европа была уже практически славянской. Откуда славяне взялись на этих территориях, точно неизвестно. Есть версии, что это автохтонный народ, то есть проживавший на этой территории с первобытных времен. Некоторые исследователи считают, что славяне пришли сюда неизвестно откуда. То ли с юга, то ли с запада, то ли с востока. Популярная версия во времена Великого переселения народов на территории Восточной Европы смешались несколько потоков переселенцев, что сделало культуру славян столь разнообразной и синтетичной, независимо от того, жили ли они тут всегда или были пришлыми. Во всяком случае, соседи начинают писать о них как о сформировавшемся народе примерно в V-VI столетиях. Представители Византии и некоторых других держав пишут о Скловинах, Антах, Венедах. Считается, что под этими названиями фигурируют именно славяне. Правда, ряд исследователей считают, что Венеды — это лишь один из этносов, которые вошли в состав славянского народа. В приложении вы найдете изображение Скловина, крайний слева, в Евангелии Атона Третьего. А как же Поляне, Древляне, Кривичи и многие другие, знакомые нам по учебнику истории и описанные знаменитым летописцем Нестором в повести временных лет? Скорее всего, это не отдельные славянские племена, а племенные союзы. Это образования гораздо более крупные, нежели племя. После того, как они сложились, обычно начинается формирование государства. Совокупность найденных материальных предметов, которые относятся к одной эпохе, находятся в одном слое и складываются в логичную единую картину, принято называть археологической культурой. Важный источник — данные археологии. Они также позволяют судить, что более или менее единая славянская культура складывается около V столетия. Правда, отдельные особенности могли немного различаться в зависимости от природных условий и влияния соседей. Ведь славяне занимали большую территорию, и ждать полного единства было бы сложно. Где-то доминировало скотоводство, где-то земледелие. Различия археологии фиксирует, например, в способах захоронения, в форме посуды и украшений. Конечно же, условия жизни не могли не отразиться и на мифологии. С уверенностью можно судить, что у славян, как и у большинства народов древности, практиковалось многобожие. Соответственно, на разных территориях и в разных природных условиях могли особо почитаться разные божества. Скотоводы больше чтили богов, покровителей животных, земледельцы — тех, которые олицетворяли землю, солнце, растения. Важно и то, что по землям славян проходил так называемый путь «из варяг в греки» — от скандинавов к византийцам. Воспринимая и обрабатывая элементы чужой культуры, а в процессе международной торговли и политических взаимоотношений это происходит обязательно, славяне обогащали и развивали свою собственную. Взгляните на картину Рериха «Заморские гости» в приложении. На каком языке говорили древние славяне? Вероятнее всего, это был так называемый прославянский язык, из которого значительно позднее выделились чешский, польский, русский, белорусский и многие другие славянские языки. А вот корни прославянского проследить сложно. Сформировался он, видимо, еще в первом или даже втором тысячелетии до нашей эры не на пустом месте выделился из еще одного общего языка, на котором говорили, например, на юге нынешней России, про индоевропейского. Этот же язык стал предком германских и многих других языков. Со временем языки и диалекты разделялись, их становилось больше. Но так или иначе, с уверенностью говорить о славянах, как о едином народе с особой культурой и языком, можно только с первых веков нашей эры. Данные для этого мы получаем в основном благодаря археологии и лингвистике. Заглянем в повесть временных лет. Летописец Нестор и ее предполагаемый автор, живший в конце XI-начале XII века, производит историю славян от сыновей Ноя, конкретно от Иофета, и называет ранних славян нориками. Они сначала сели по Дунаю, а потом начали расселяться дальше, в том числе, например, по Днепру. Так или иначе, все данные говорят о том, что различных переселений и расселений в истории славянских союзов племен было много. От рода и племени до единого государства. Как и у большинства народов в ранний период истории, у славян в первые века нашей эры господствовал родоплеменной строй. Это означает, что основой общественных отношений было кровное родство. Род — это фактически большая семья, все члены которой в той или иной степени являются родственниками друг другу. Не обязательно близкими, это могут быть троюродные дяди или двоюродные внуки, но именно благодаря роду человек живет и выживает. Несколько родов составляли племя. Ни о каком славянском государстве в начале нашей эры, по мнению ученых, говорить не приходится. Но про образы государственной власти, старейшины, вожди, заслуженные войны выделились, судя по всему, достаточно рано. Когда и как рождаются названия славяне, русы, и как появилось определение «Русь»? История темная. Термин «славяне» исследователи часто считают производным от индоевропейских корней — слышать или народ. И та, и другая версии вполне возможны. Люди считали своими тех, чей язык понимали, с кем могли разговаривать и кого считали похожим на себя. Отсюда и версия о том, что слова «славяне» и «слышать» практически синонимы. «Я слышу прежде всего тех, кто говорит на понятном мне языке». Но ну, а что касается другого значения, практически у каждого народа в древности были самоназвания, которые означали просто «люди», «народ» или «собратья». Ещё более интересная ситуация с названием «Русь». Откуда только его не производили. И от названия «некой реки», упоминаемой в летописях, и от народа «рос севера», о набегах которого писали византийцы, и от слов «светлый», русоволосый, на одном из восточных языков. Также есть версия, что слово это принесли с собой варяги-скандинавы, и, возможно, Русью именовали военную аристократию родом со скандинавского полуострова. Короче говоря, единства во мнениях нет. В приложении вы найдете картину Васнецова «Призвание варягов». Кстати, о варягах. Их присутствие на русской земле — а также возможное их участие в создании древнерусского государства — один из самых обсуждаемых вопросов в российской истории. Благодаря летописцу Нестору и его повести временных лет мы знаем, что в 862 году, но это не точно, славяне, которые никак не могли навести порядок на собственной земле, обратились к варягам. Они же норманы, именно так называли их в Европе. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите и владейте нами». Тут же пребывают три брата — Рюрик, трувор и Синеус и садятся править в нескольких городах. В Киев через некоторое время отправляются наводить порядок некий Аскольд и Дир, возможно, дружинники Рюрика. А в 882 году еще один варяг Олег, собравший под своим началом новгородско-варяжскую дружину, убивает их обоих и делает Киев центром объединенного государства, подчиняя пока еще разрозненные славянские племена и союзы племен. Это тот самый вещий Олег, который, если верить преданию, погиб от укуса змеи. Какое событие считать началом истории русского государства? Версии есть разные. Кто-то предлагает вести отчет от прибытия Рюрика с братьями, кто-то — от захвата Олегом Киева. Складывается система налогообложения. но ну и пусть денег у славян пока еще нет. Первые князья собирали натуральный налог. Шкурками пушного зверя, оружием, запасами провианта. Появляются постоянное войско и централизованная власть. Определяются границы. Одним словом, проявляются все признаки государственной власти. Именно версия о том, что государство славянам создали варяги, получила наименование «нормандской теории». Ее последовательно продвигали немецкие ученые, работавшие в Российской академии наук в XVIII столетии. Но уже тогда последовательным противником этой теории был, например, Михаил Васильевич Ломоносов. Его мнение о том, что нормандская теория попросту оскорбительна, поддерживали и поддерживают так называемые антинорманисты, считающие, что с созданием государства славяне все же справились самостоятельно. Но вот то, что варяги активно участвовали в политической и культурной жизни Руси, никто не отрицает. Они нанимались в дружины русских князей, заключали династические браки, торговали со славянами, и ничего удивительного нет в том, что у мифологии славян много общего со скандинавской, наверное. С уверенностью утверждать, последнее можно было бы только в том случае, если бы у нас было достаточное количество информации о мифах славян. Увы, ее очень мало. Но можно сказать, что основной пантеон у большинства народов Европы и частично Азии в то время был во многом схож. Практически у всех почитались боги грозы, покровители земледелия, охоты и животных. Боги, которые обучили людей искусству, ремёслам и так далее. В приложении взгляните на ещё одну картину Васнецова «Встреча вещего Олега с кудесником». Ещё один спорный момент — происхождение и историчность самого Рюрика. Популярна точка зрения, что, возможно, Рюрик и его братья не более чем вымысел летописца. Также встречаются предположения, что вся эта компания вообще не имела отношения к Скандинавии и не являлась норманами. Многие ученые считают Рюрика представителем какого-то северного славянского племени. Но что касается города Киева, точное время его оснований неизвестно, называют и VIII, IX века, и гораздо более раннее время а название он якобы получил по имени мифического основателя Кия. И вполне возможно, что первые зачатки государственной власти возникли именно в Киеве задолго до прибытия туда варягов, если таковыми были, например, Аскольд и Дир. Такое понятие как «дружина» — профессиональное войско, бывшее одним из признаков государства, тоже, видимо, сложилось у славян еще до Рюрика. Благодаря совершенствованию орудий труда и улучшенной обработке земли начала распадаться родоплеменная община. Связи в роду по-прежнему были важны, но в обществе усилилось расслоение и появилась так называемая военная элита. Это люди, занимавшиеся только войной, а заодно — собиравшие налоги, сопровождавшие и охранявшие князя. Видимо, именно тогда, Особо возвышается бог Перун, который по представлениям славян мог быть не только олицетворением грозы, но и покровителем войска и правителя. Хотя сложились представления о Перуне и других богах, вероятнее всего за много лет до того. В качестве примера приведем скандинавскую мифологию, развитие которой было во многом схоже со славянской. Найдите в приложении картину винге Битва Тора с великанами». Есть предположение, что, например, истории о боге Торе, олицетворявшем Грозу, и его молоте с названием Мльёльнир сложились на скандинавском полуострове еще в 2800-х годах до нашей эры, почти 5000 лет назад. А расцвет мифологии скандинавов наступил, судя по всему, на рубеже нашей эры, возможно, как и у славян. Но ну, а первые подробные записи, по которым мы можем судить о мифологии викингов, относятся уже к средним векам, к XIII столетию. Именно о записях, только не скандинавских, а славянских, мы сейчас и поговорим. Когда у славян появляется письменность, и почему она так плохо сохранила для нас древние мифы. Основные источники скандинавской мифологии, например, старшая Эдда, были созданы уже в XIII веке. Русские летописи, в которых есть упоминания о древних богах, составлены примерно в это же время или чуть ранее. Тайные письмена. Практически никто из историков не отрицает, что, возможно, у древних славян имелась некая система письменности, которая, к сожалению, до нас не дошла, вернее, дошла в крайне малом количестве источников по которым невозможно судить об ее особенностях и правилах. В X столетии происходит крещение Руси, и практически параллельно с насаждением христианства как основной религии начинается внедрение азбуки, созданной Кириллом и Мефодием. Именно с помощью неё тиражировались священные книги, обучали детей в многочисленных школах, созданных по инициативе Ярослава Мудрого. На ее основе создавались летописи. А о системе письменности дохристианского периода остались только смутные упоминания. Например, в конце X века, это предположительная дата, нам известны только списки XIV-XVIII столетий. Был составлен трактат о письменах, автором которого был некий черноризец, монах-храбр. В этом произведении сказано ведь прежде славяне, когда были язычниками, не имели письмён, но читали и гадали с помощью черт и резов. И так было многие годы. Потом же бог, человеколюбец, который правит всем и не оставляет и человеческого беззнания, помиловал род славянский и послал им святого Константина-философа, названного в пострижении Кириллом «Мужа праведного и истинного». И создал он для них 30 письмён и 8. Одни по образу греческих письмён, другие же в соответствии со славянской речью. Если верить храбру, славяне писали при помощи неких черт и резов. Но как они выглядели, не знает никто. Возможно, это было нечто вроде пиктограмм, когда то или иное понятие обозначается каким-то условным значком. Например, Вертикальная спиралеобразная линия, напоминающая дым, может означать очаг или костер. О том, что славяне при необходимости делали различные записи, пишет арабский путешественник X столетия Ахмад Ибн Фадлан. Его современник и соотечественник Ибн ан Надим упоминает некие вырезанные на дереве письмена русов, которые он даже воспроизвел в своих записках. Правда, письмена эти очень похожи на арабскую вязь, и расшифровать их до сих пор никто не сумел. Византийские хронисты в своих произведениях как «О чем-то само собой разумеющемся» пишут о двухстороннем составлении договоров с русами. Одним словом, свидетельств того, что у славян в дохристианский период была письменность, немало. А вот самих письмен практически нет. Имеется предположение, что у славян была письменность, во многом напоминавшая скандинавские руны, но прямых доказательств этому не имеется. И то, что иногда представляют под названием «славянские руны», учеными не признается. В IX столетии во многом с подачи Византии начинается работа над созданием азбуки, благодаря которой можно было бы распространять священное писание на славянских землях в Западной Европе в основном пользовались латынью. К этому времени уже наметился раскол на западное и восточное христианство, хотя официально католичество и православие оформятся только в середине XI века. Для создания новой азбуки были выбраны ученые-братья Кирилл и Мефодий, давно занимавшиеся миссионерской деятельностью. Вернее, Кирилл получил это имя только перед смертью, приняв постриг, до того он именовался Константином. Картину Матэйка, Кирилл и Мефодий вы найдете в приложении. Свои первые азбучные опыты они провели на территории славянского государства Великая Моравия, которая в те времена занимала территорию современных Венгрии, Чехии, Украины, Словакии и частично некоторых других стран. Именно там Константин, Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и начали переводить основные богослужебные книги. Так появился литературный старославянский язык. Считается, что азбука родилась в 863 году, но это была неизвестная всем кириллица, а более ранний вариант — глаголица. Письменных памятников на глаголице сохранилось немного. Объясняют это тем, что первая азбука оказалась не очень продуманной, и вскоре ее заменили на более совершенную и удобную кириллицу. Для создания своих азбук Кирилл и Мефодий активно использовали греческий алфавит. Брали ли они за основу славянскую письменность, если таковая существовала, неизвестно. Интересные версии. Многие исследователи склоняются к мнению, что кириллицу создали не Кирилл и Мефодий, а их ученик, Климент Охридский, примерно в 880-х годах. Высказывалось также предположение, что глаголицу изобрели позже, причем не как общепринятую азбуку, а в качестве тайнописи. Но большинство источников убеждают нас в том, что все же она была первична. Итак. Когда князь Владимир крестит Русь и начинает внедрять новую веру, одним из главных инструментов этого процесса становится именно созданная братьями-греками Азбука. Но процесс крещения — это отдельная интересная история. Низвержение идолов. Какие цели преследовал Владимир Ясно-Солнышко, он же Владимир Святославич, он же Владимир Святой, отменяя старых богов? как бы их ни звали, и внедряя христианство. Безусловно, его впечатлило величие христианских храмов и красота богослужений, виденных им в Византии. Но, кроме того, это был, безусловно, политический шаг. Распространение новой веры укрепляло власть самого князя. Ведь, как известно, власти от Бога. Способствовало связям с соседями, привлекала на Русь таланты в лице икотомписцев, переписчиков книг, архитекторов. Уточним, кстати, что христианство вовсе не было на Руси чем-то новым и невиданным. Если верить летописям, христиан в том же Киеве было довольно много уже во времена Аскольда и Дира. Кроме того, христианкой была бабушка Владимира, княгиня Ольга, и при ней в столице Древней Руси уже строились христианские храмы. Ни Ольга, ни ее предшественники не стали внедрять христианство как основную государственную религию. Они ограничивались тем, что лично практиковали ее. Владимир же сделал эту веру основой своей власти. Картину княгиня Ольга в исполнении Нестеровы вы найдете в приложении. Но первоначально, если верить летописям, Владимир пытался создать нечто вроде постоянного пантеона славянских богов во главе с Перуном. Дело, видимо, в том, что на Руси система почитания божеств была очень пёстрой и неустойчивой. На разных землях могли особо отличать разных божеств. Кроме того, это почитание, как уже говорилось ранее, было ещё и профессиональным. То есть у каждого рода занятий и у каждого ремесла слабые свои небесные покровители. И если Владимир хотел навести на Руси порядок, Нужно было попытаться как-то упорядочить все это. Дохристианские верования славян, и не только, часто называют язычеством. Это не совсем верное определение. Изначально этот термин появился в церковной культуре для обозначения нехристианских верований. В более широком смысле он означал неавраамические религии, то есть такие, которые не восходят к отцу Аврааму. В свою очередь, авраамическими являются христианство, иудаизм и ислам. А вот верование древних славян, греков, скандинавов и многих других народов в те времена, когда у них почиталось множество богов, правильнее так и называть многобожием. Что пытался сделать Владимир до того, как начал крестить Русь? В повести временных лет, написанной в начале XII века, об этом говорится так.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 Не будем пока подробно рассматривать личности, указанных в этой цитате баков Отметим только, что особого успеха это мероприятие Владимира не имело. Народ по-прежнему почитал множество различных божеств. Например, скотоводы и охотники, видимо, особо уважали скотьего бога, Велеса, который в пантеон Владимира вообще не вошел. И через некоторое время князь принял решение — отказавшись от попыток назначать нескольких богов главными, окончательно склониться в сторону христианства. Легенды гласят, что предварительно правитель Киевский принял у себя послов от разных вер, которые рассказывали князю о религиях, имевших место на тот момент. Два варианта христианства — византийский и римский, ислам и иудаизм сцены выбора веры Владимиром изображалась множество раз с десятками художников. Но, скорее всего, эта история относится к области легенд. Нет, возможно, представители разных религий действительно посещали Владимира, понимая, что Русь весьма выгодный союзник, и сделать из ее населения своих единоверцев было бы неплохо. Но думается, что Владимир уже к этому времени имел представление о религиях соседей, и не сомневался относительно принятия христианства. В приложении взгляните на картину Иванова «Крещение Владимира в Корсуне». Крещение Руси по официальной версии состоялось в 988 году. Но многие историки не считают эту дату достоверной. Имеются предположения о том, что событие могло произойти как чуть ранее, так и позднее этой даты. Дела семейные и государственные. Согласно документам незадолго до крещения, князь поддержал византийских правителей Василия II и Константина VIII в их борьбе с мятежным полководцем Вардой Факой. Платой за эту помощь должна была стать рука сестры Василия и Константина, царевны Анны. Такое требование было унизительно для Византии. Ее правители выторговали у Владимира взамен обещание принять крещение, чтобы не выдавать сестру за язычника. Перед тем, как начать крещение киевлян в Днепре, судя по всему, это была не единственная река, которая использовалась в качестве купели, Владимир лично принял участие в свержении идолов. Повесть временных лет сообщает об этом так. «И когда пришел, повелел повергнуть идолы, одни изрубить,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 В приложении вы найдете картину Воснецова «Крещение Руси». На Руси начинается эпоха христианства. Древние боги оказываются вне закона, а жрецы и волхвы остаются удел. Какие источники могут рассказать нам о дохристианском периоде и о божествах, в которых верили славяне в то время? Поговорим об источниках. Поясним для начала, что мы называем историческим источником. Так принято называть некий предмет, документ или явление, непосредственно отразившее исторический процесс. На основании этого предмета историки восстанавливают по возможности достоверную картину прошлого. Что значит «непосредственно отразившее»? В большинстве случаев источник создается именно в ту эпоху, которую нам необходимо изучить. То есть, например, Подвеска или ожерелье новгородской женщины, изготовленные в XI столетии, — это хороший исторический источник. По нему мы можем судить о видах обработки металла того времени, о бережных рисунках, методах работы ювелиров. А вот копия такого украшения, изготовленная в наши дни, источником не является, как бы качественно она ни была исполнена, по той простой причине, что копия изготовлена не в XI веке, и судить по ней об истории того времени мы не можем. Кстати, обратили внимание на слова «обережные рисунки»? Это свидетельство того, что языческие обычаи оказались очень стойкими, и даже после внедрения христианства они проявлялись в том или ином виде, а в отдельных областях сохранились и по сей день. Например, в традиционной вышивке многих славянских народов до сих пор присутствуют элементы, которыми украшали свою одежду люди первых веков нашей эры, чтобы привлечь к себе покровительство добрых боков и оттолкнуть злых духов. Таким образом, историческим источником может быть практически всё, что угодно, имеющее отношение к интересующей нас эпохе. Например, осколки керамической посуды, остатки обуви или оружия, даже обглоданная кем-то когда-то кость, По ее состоянию можно судить о способах приготовления пищи или инструментах, при помощи которых разделывали мясо. Но особо ценны, конечно же, источники наподобие фотографий, видео или аудиозаписей. Скажем, запись выступления политика или групповой снимок солдат времен Первой мировой войны. Исторический источник не обязательно материален. Например, рассказы дедушки-ветерана о войне Это тоже источник. Очень ценятся и источники письменные, так или иначе зафиксированные на каком-либо носителе. Дневники, письма, мемуары, надгробные надписи, правительственные распоряжения. Одним из таких является журнал «Русская старина» 1880 года, в котором регулярно публиковались мемуары. Его титульный лист вы найдете в приложении. Блин как исторический источник. Классический пример живучести языческих обычаев — изготовление блинов на масленицу. Берет начало в глубокой древности, когда, выпекая круглые лепешки, напоминающие солнышко, люди праздновали окончание зимы и встречали весну. Масленичные блины пережили внедрение христианства и давно уже превратились в традицию, об истоках которой знают далеко не все. Возможно, на этом месте у вас возникло некоторое сомнение относительно словосочетания, непосредственно отразившие исторический процесс. Например, то, что фотография отражает его непосредственно, сомнений нет. Но как быть, скажем, с летописями или мемуарами? Они создаются зачастую некоторое время спустя, после описываемых событий и вполне могут содержать в себе более поздние наслоения, искажающие картину. Например, мемуарист может приукрасить свои подвиги, рассказывая о войне. А летописец вовсе не обязательно был непосредственным участником событий, которые он описывает, и опирался на рассказы других людей, которые также не во всем честны. И все же мемуары и летописи — относятся к ценным историческим источникам, а задача историка — не опираться только на один какой-то документ, а путем подбора как можно большего количества источников и сравнения их друг с другом восстановить достоверную картину. Особый род источника — это обычаи, традиции, приметы, поговорки. Казалось бы, каким образом все это может помочь в изучении древней истории? На самом деле, может. Самый простой пример, наверняка вам доводилось видеть и слышать, как представители старшего поколения говорят «Не стой на пороге, проходи в дом, квартиру, избу и так далее. Не передавай ничего через порог. Сначала войди, а потом уже показывай, что принёс. Рассказывай, зачем пришёл». Этот обычай — не передавать ничего через порог и не общаться, стоя на нём — пришел из глубокой, дохристианской древности, когда человек верил, что есть два мира — привычный, защищенный добрыми духами мир дома, и неприветливый, внешний. Подолгу стоя на пороге или передавая через него что-либо, можно было напустить в дом всякой нечисти. Вполне вероятно, что у славян, как и у многих других народов, был обычай хранить прах усопших непосредственно под порогом как бы призывая покойника, перешедшего в иной мир, стать добрым защитником жилища. Соответственно, стоять на пороге подолгу не рекомендовалось, чтобы не беспокоить предков понапрасну. Как видим, многие обычаи и приметы соблюдаются у нас автоматически, просто потому что они сохранились с незапамятных времен и будучи изначально языческими даже в процессе христианизации. А значит... Эти самые обычаи могут многое рассказать о жизни людей много веков назад, и к их стойкости мы еще обязательно вернемся. Еще один пример — монетки, которые находили в греческих захоронениях в непосредственной близости от черепа покойного. Они доказали наличие представления о том, что при перемещении в царство мертвых усопший должен был заплатить перевозчику, переправлявшему души через реку Стикс. Конечно же, по таким косвенным признакам восстанавливать историю древних верований достаточно сложно, но можно, особенно в сочетании с другими источниками. В Древнем Риме особо почитались лары — божества, покровители дома. Возможно, ими становились в том числе и покойные родственники. Подобные верования были у многих народов, видимо, и у славян тоже. К числу ценнейших материальных источников по истории древних славянских верований относят так называемого сбручского идола. В 1848 году в реке Сбруч в притоке Днестра было обнаружено любопытное изображение. Четырехгранный столб, изготовленный из серого известняка, высотой чуть более 2,5 метров. По высоте он разделен на три яруса заполненных рельефными изображениями. Овенчает его стилизованная человеческая голова, как бы склеенная из четырех лиц, обращенных на четыре стороны света. Эту четырехликую голову покрывает шапка округлой формы. Изображения на самом столбе весьма любопытны. Их вы найдете в приложении. Верхний ярус составляют упрощенные изображения человеческих фигур, как бы продолжающих расположенные наверху лица. У одной из них в руках кольцо, другая вооружена висящим на поясе мечом или саблей, а рядом с ней изображена миниатюрная фигурка животного, возможно, лошади. Третья держит в руках нечто вроде рога для вина. У четвертой же никаких дополнительных предметов нет. Средний ярус — Это чередующиеся рельефные изображения мужских и женских фигурок, которые словно бы водят хоровод или, возможно, совершают какой-то обряд. Рядом с одной из женских фигурок нарисована еще одна, совсем крошечная, видимо, символизирующая ребенка. И, наконец, самый нижний ярус — это стилизованные коленопреклоненные фигуры, которые наподобие древних атлантов Поддерживают руками изображение второго яруса. Одна из граней такого изображения не имеет. Как все это истолковать? Для начала идол был тщательно исследован учеными. Его изготовление датировали примерно X-XIII веками. Обратим внимание, что это уже христианский период. Вполне вероятно, что сбруческий идол когда-то был центром некоего святилища, и рядом с ним приносили жертвы. Там, где идол в нижней части не имеет изображений, возможно, находился жертвенник или какое-то дополнительное крепление в виде, например, каменной плиты. Самая популярная версия истолкования изображений на идоле такова. Верхний ярус — это символическое представление мужских и женских божеств славянского пантеона. Женское божество, видимо, то, которая с колечком в руке. Средний ряд представляет собой мир людей, а нижний — либо стихии, либо хтонических существ нижнего мира. Кто это такие? Хтоническими от греческого «земля-почва» обычно называют мифологических существ, которые связаны с первобытной мощью природы, олицетворяют нечто могущественное и подчас агрессивное, но при этом лишённое разума и творческого начала. В большинстве мифологических систем эти существа появляются обычно в процессе создания Вселенной из первородного хаоса или уже во время борьбы за власть старших богов первого порядка. Высказывались также версии о том, что сбрусческий идол олицетворяет времена года или изображает бога Святовита, Святовита, который по ряду свидетельств изображался многоликим или многоглавым. К этому любопытному божеству мы еще вернемся. А пока поищем ответ на следующие вопросы. Где мог стоять изначально сбруческий идол? Если вы действительно изготовили в X-XIII столетиях, чем объяснить это изготовление во времена, когда христианство уже укрепилось на славянских землях? Практиковались ли у славян жертвоприношения? если да, то приносили ли в жертву людей? Ответ на первый вопрос нашли в 20 столетии. Во время раскопок на вершине холма Богет, неподалеку от реки Сбруч, была обнаружена площадка с расположенными на ней особым образом камнями и следами ям, в которых археологи нашли множество останков животных и птиц. Видимо, там идол когда-то обретался. А вот вопрос о времени его изготовления еще интереснее. Есть такая версия. Через несколько десятилетий после внедрения христианства на славянских землях начинается период феодальной раздробленности. Брат идет на брата, государство ослабевает. И население вполне могло связать этот процесс с новой верой. Мол, новый бог и новые святые не могут нас защитить. Значит, нужно обратиться к старым. И несмотря на возможные жесткие санкции, В разных уголках Руси начинают снова изготавливать идолов и восстанавливать древние обряды. В приложении взгляните на картину Иванова «Язычество и христианство». Таблицу славянских божеств вы также найдёте в приложении. Видимо, тогда и был высечен из известняка Сбручский, который некоторое время простоял на холме Богит, а потом до него добрались христианские священнослужители, и идола пришлось закопать на берегу реки. Затем о нем забыли, а в XIX столетии воды с бруча вымыли его на поверхность. Сейчас это изваяние находится в археологическом музее Кракова. И, наконец, жертвоприношение. Судя по всему, славяне часто подносили идолам провизию, украшение, оружие. Иногда приносились в жертву животные. Сведения о чистоте человеческих жертв разнятся. То, что они имели место, бесспорно, но повседневностью, видимо, не были. Вероятно, на заклание чаще отправляли военнопленных, предателей или преступников. Но о какого бога или каких богов изображает сбруческий идол? Вопрос по-прежнему открытый. Остановимся пока на том, что он вполне достоверно отражает схему характерную практически для любой древней мифологии. Миры богов и людей — Нижний мир. Имя как доказательство. Христианство и многобожие соседствовали на славянских землях много лет. Одним из свидетельств этого является то, что в течение нескольких веков детям часто давали два имени — христианское, внесенное в церковные святцы, и языческое — которая на всякий случай играла роль оберега, если новые святые вдруг не справятся. Подобных свидетельств в документах сохранилось множество. По каким письменным источникам мы восстанавливаем картину славянского многобожия, кроме уже упоминавшейся повести временных лет? Кстати, летопись эта была создана много лет спустя, после формирования государства Русь и принятия христианства. Сведения по час приходится собирать по крупицам. Например, в записях уже известного вам Ахмада Ибн Фадлана упоминается обряд похорон знатного руса, который включал в себя сожжение тела в ладье. Похоронный обряд — мероприятие, которое может многое рассказать о религиозных представлениях народа. Поэтому подобные свидетельства очень ценны. Правда, Ибн Фадлан... Скорее всего, видел не славянские похороны, а проводы в мир иной знатного варяга, видимо, проживавшего на Руси. Для славян сожжение покойного в ладье было нехарактерно. Записи о славянах оставил Прокопий Кисарийский, византийский историк шестого столетия. Эти племена считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всеми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 и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им, и при помощи этих жертв производят и гадания. В русско-византийских договорах X столетия упоминаются Перун — бог грозы и покровитель княжеской дружины, и Велес — волос, божество, защищавшее животных вообще, и домашний скот в частности. В то время при подписании каких-то важных документов заключении союзов было принято приносить клятву перед лицом того или иного бога. В приложении вы найдете миниатюру из Радзивилловской летописи «Заключение договора между славянами и греками перед идолом Перуна». В целом, видимо, древний славянский пантеон имел много общего с греческим, римским, германским. Почитались в основном божества, олицетворявшие силы природы. Причина проста. В то время природа для человека любой культуры была, с одной стороны, источником пропитания и благосостояния, с другой — источником опасности. Земля давала урожай, а значит, еду. Дождь способствовал этому самому урожаю, но в чрезмерном количестве мог, наоборот, погубить посевы. Особый благоговейный страх у древнего человека вызывала гроза, поэтому нет ничего удивительного в том, что боги грома и молнии были весьма почитаемы в самых разных культурах. Вернёмся к источникам. В поучении Владимира Мономаха, XII век, можно найти упоминание о какой-то блаженной стране, которая после принятия христианства, видимо, отождествлялась с раем, а до того царством мёртвых, с огромным миром. В слове о полку Игореве, ещё одном памятнике литературы XII столетия, есть строки, по которым можно сделать вывод о трёх частностей мифологического славянского мира. «Растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». Этот текст можно связать с изображениями на сбруческом идоле. Вполне возможно, что у славян имелись представления о некоем мировом древе и его окружении по аналогии с таковым же у древних скандинавов. Намек на это содержится в частности в сохранившихся текстах заговоров и сказочных зачинов. На море Океане, на острове Буяне стоит дуб. Мировое древо, где оно росло? У норманов-скандинавов основой всего мироздания считалось гигантское дерево — ясень и гдрасиль. На его ветвях располагались миры богов — людей, великанов и так далее. Так как мифологические системы скандинавов и славян во многом пересекались, можно предположить, что в древности какой-то схожий образ имел место и в славянской картине мира. Реконструировать древние представления славян о мире, богах и героях можно по сказкам, и былином — деталям древней каменной резьбы и книжной миниатюре, хотя два последних вида искусства расцветают у нас только после принятия христианства. Но далее будет подробный разговор о том, как языческие образы трансформировались в христианские. Но факт остаётся фактом. Сведений и источников о древних славянских верованиях у нас крайне мало. Историография. Официальное и не очень. Сделаем краткий обзор крупных исследований по древней славянской религии и мифологии. Первые научные опыты такого исследования в России предпринимались еще в XVIII веке. Можно вспомнить, например, труд переводчика и писателя Михаила Попова 1742-1790, предположительно, годы. Краткое описание славянского баснословия. Увы, несмотря на ряд интересных наблюдений, эту работу современные историки ценят не слишком высоко. Михаил Иванович частично выдал за достоверные сведения свои собственные фантазии. Историк, писатель и фольклорист Михаил Чулков 1744-1792 годы в числе прочих своих работ опубликовал труды «Краткий мифологический лексикон» и словарь «Русских суеверий». Последний под названием «Абивега русских суеверий» переиздавался много раз, в том числе и в наше время. В этом издании основное внимание уделяется обычаям, традициям, различным явлениям фольклора, но исследователь выводит их происхождение из древнейших времен, связывает с представлениями древнего народа о мире и высших силах. В XIX-XX веках наиболее заметными исследованиями по славянской мифологии стали работы Андрея Кайсарова «Славянская и российская мифология». Люба Ронидерле «Славянские древности», Александра Афанасьева «Сказка и миф», Дмитрия Зеленина «Очерки русской мифологии», Владимира Пропа «Исторические корни волшебной сказки». Вячеслава Иванова и Владимира Топорова «Исследования в области славянских древностей», Бориса Рыбакова «Язычество древних славян», Валентина Седова «Славяне в древности» и так далее. Правда, выводы многих авторов противоречат друг другу и по-прежнему вызывают острую дискуссию в научном сообществе. А во второй половине XX столетия внезапно появился новый литературный памятник, который претендовал на то, чтобы перевернуть всю известную историю славянства. Памятник этот до сих пор не признан официальной исторической наукой, хотя шуму наделал много и до сих пор весьма почитается представителями фолк history многими историками-любителями, неоязычниками. Это Велесова книга. История ее такова. В начале 1950-х годов В журнале русских эмигрантов «Жар-птица», который издавался в США, был опубликован сенсационный материал. Обнаружились некие дощечки, на которых на неизвестном доселе, но явно славянском языке были вырезаны истории о происхождении и многочисленных переселениях славян, об их религии и культуре. Прорисовки этих табличек были опубликованы в «Жар-птицы». И благодаря тому, что на первой из них читалось имя Велеса, их начали называть Велесовой или Влесовой книгой. Но это произошло не сразу. Долгое время этот артефакт именовали дощечками Изенбека по фамилии белогвардейского офицера, который якобы нашел их в 1919 году в одной из разгромленных русских усадеб. Дальнейшая судьба дощечек такова. Фёдор Изенбек, в эмиграции он зарабатывал созданием рисунков для ковров, долгое время хранил их у себя, потом показал приятелю, Юрию Миролюбову, который, собственно, и перерисовал информацию с табличек, подготовив их публикации. Важное уточнение. Сами их дощечек никто и никогда не видел. Оригиналы, если верить Миролюбову, сгинули вместе с первым своим владельцем в огне Второй мировой войны. А представить общественности копии, вручную снятые с них, получилось только в 1950-х годах. Юрий Миролюбов постоянно путался в показаниях. Он то писал о том, что у него имеются фотостаты табличек, и он в любой момент может их предоставить, то внезапно забывал об этом и представлял в редакцию Жар-птицы только свои зарисовки. В 1955 году в журнале опубликовали изображение одной из дощечек которое было названо «Фотостатом дощечки номер 16». Всего их было якобы более трех десятков. Публикации текстов, вернее, переводов текстов с табличек, сделанных то ли Миролюбовым, то ли еще одним его приятелем, Александром Куренковым, продолжались на страницах «Жар-птицы» несколько лет. Впоследствии разнообразных переводов в разной степени туманности было сделано множество. Основные постулаты, которые защищали адепты Велесовой книги, таковы. Таблички-дощечки изготовлены славянскими волхвами незадолго до крещения в одном из городов Киевской Руси. Язык, на котором составлены тексты-дощечек, во много раз старше кириллицы и глаголицы. И это безоговорочно доказывает, что у древних славян имело место докириллическая письменность. Более того... Язык Велесовой книги древен настолько, что именно на его основе, скорее всего, создавались и кириллица, и глаголица, и скандинавские руны, и греческий язык. Тексты книги доказывают, что государство у славян сложилось за много веков до принятой официальной истории даты. Велесова книга безоговорочно развенчивает навязанную нам немцами нормандскую теорию и доказывает заслуги славян – как талантливых политиков и создателей великой культуры. Символ патриотизма. Именно таким символом стала для многих Велесова книга. Мол, официальная история принижает славян и выводит на первый план нормандскую теорию, в то время как дощечки отдают должное древней культуре великого народа. Но надо сказать, что величие славянской культуры никто не отрицает а идея о создании нашего государства норманами развенчана уже давно. Собственно, история славян началась не в первых веках нашей эры, а на несколько тысячелетий раньше. Более того, во время многочисленных переселений славяне поделились своей культурой со многими народами, в том числе и с народами долины Инда. И результатом этого культурного взаимодействия стали веды. «Собрание священных текстов индуизма», составленное на санскрите. Сторонники Велесовой книги считали культуру славян ведической в своей основе и ставили знак равенства между многими божествами славянского и индуистского пантеона. Например, в разных переводах индуистского индру отождествляют то с перуном, то с дождь богом можно найти множество сведений о самых разных славянских богах, значительно более многочисленных, чем упоминаемые в признанных наукой источниках. В книге впервые появляются названия трехчастного мира «Явь» — материальный мир, «Навь» — потусторонний мир и «Правь» — божественный закон. Эта триада не упоминается ни в одном из источников по истории древних славян, рассматривавшихся ранее, Триаду, по Велесовой книге, составляют также главные божества — Перун, Сварог и Световид. Правда, принцип, по которому они поставлены на первое место, до конца не ясен. Прорисовку одной из табличек Велесовой книги, опубликованной в «Жар птицы» в 1955 году, вы сможете найти в приложении. Велесова книга повествует о многочисленных переселениях славян об их победах над готами и греками, о противостоянии варягам. Кстати, автор или авторы книги, кем бы они ни были, видели и в византийцах, и в варягах врагов славянства, преследующих исключительно свои корыстные цели. Однозначных высказываний против христианства там нет, но многие сторонники подлинности Велесовой книги считают, что религиозная реформа Владимира Святого нарушила естественный ход русской истории. Когда и как началось изучение книги в СССР? В 1960 году в распоряжении советских филологов славистов оказался тот самый фотостат дощечки номер 16, который в 1955 году опубликовали в «Жар птицы». Одно из первых его изучала историк, лингвист и полиограф Лидия Петровна Жуковская. Ее ожидал сюрприз. В журнале была опубликована не фотография дощечки, как было заявлено ранее, а лишь фотография рисунка с нее. Тем не менее, Лидия Петровна провела тщательный анализ текста и пришла к однозначному выводу — перед ней фальшивка. Аналогичное заключение давали практически все историки академического направления, изучавшие тексты табличек. Специалисты обращали внимание на явное незнание автором, Велесовой книги закономерности лингвистики. Видели вырезанном на дощечках тексте простую компиляцию произвольно измененных слов и словосочетаний из разных славянских языков. Одни и те же слова подчас пишутся по-разному в разных местах. Сведения из разных табличек противоречат друг другу. Изложение туманно и непоследовательно. Вот характерное мнение одного из экспертов. Сочинитель был крайне невежественен в том, что касается древних языков. Не имел никакого понятия о том, как языки изменяются во времени. Он представлял себе язык древних славян просто как смесь современных языков русского, церковнославянского, украинского, польского, чешского и так далее. И именно так строил свой текст. Кроме того, он произвольно искажал слова, заменяя в них буквы добавляя лишние слоги, в наивной вере, что все это создаст ощущение древности. Еще один термин. Историографией принято называть всю совокупность исследований, посвященных определенной теме или эпохе. Например, историография славянского государства — это все исследования, посвященные истории его создания можно встретить также словосочетание «китайская историография», «советская историография», весь массив исторических исследований, созданных историками определенного государства или периода. И все же сторонников подлинности Велесовой книги немало. В дальнейшем мы будем отталкиваться от официальной версии славянской истории и мифологии, а книгу привлекать только по мере необходимости — для создания по возможности более полной и объективной картины. Увы, необходимо признать, научно проверенной информации по славянской мифологии совсем немного. И столь длинная глава, посвященная истории, источникам историографии славянского мифа, была необходима за тем, чтобы в дальнейшем меньше отвлекаться на вспомогательную информацию.